Глава 89. Нам пришлось проплутать по кривым улочкам старого Тенера почти полчаса, прежде чем мы отыскали искомый портал. Трущобы заполоняли всю южную часть города. Кое-как, сляпанные из плавника, Тенер стоял на берегу большой полноводной реки, хижины отстояли друг от друга максимум на пару метров, а зачастую громоздились и вторым этажом. Но ну и контингент здесь был соответствующий. Благо, наша компания выглядела так, что только полный идиот решился бы кинуть нам какие-то предъявы. Темнело на Агальере поздно, и солнце, хотя и не было видно из-за крыш, все еще отлично освещало извилистые улочки. Зато духота к вечеру стала совсем невыносима. А также запах. «Еб***ь, я в рот этот трахан!» Выругался сквозь зубы Эрни, перепрыгивая через очередной ручеёк нечистот. «Запах, как запах!» — пожал плечами зуб. Его родная пятерня на Камалеоне, если и отличалась от старого Тенера, то совсем чуть-чуть. «Том, ты уверен, что он пойдёт сюда?» «Уверен», — сплюнув, ответил я уже в третий раз. Но на самом деле был не уверен. Дело в том, что на Джазар можно было попасть двумя путями. Условно говоря, быстрым и долгим. И я не сомневался, что еще утром Абальга Мэра и его подручные собирались путешествовать быстрым. Но ровно до того момента, пока к ним не наведалась шобла сумрачных хренов с желанием во что бы то ни стало заиметь накопители, после чего поменяли маршрут. По крайней мере, я надеялся, что именно так они и поступили. А может, нет. Может, они просто забили на этих сумрачных хренов и пошли прежней дорогой. И мы сейчас зря прождем у портала, поймев дырку от Бублика, а не накопители. «Да вот же он!» — воскликнул Калистрат, показывая куда-то в хитросплетение улочек. Я пока портал не видел. Мешали навесы и сушившиеся на протянутых поперек улочки веревках белье, но Кэллу с высоты его роста виднее. Портал действительно оказался рядом. На небольшой проплешине средь домов высилась знакомая белая арка, а рядом располагалась отвратно смердящая мусорка. Не считая двух бомжей, распевающих на стойку под стеной одного из домов, здесь никого не было, лишь духота и отвратная вонь. «Бафаемся и рассасываемся», — приказал я своим парням, а потом обернулся к сухощавому хмырю по имени кое коего отыскал Эрни. «А ты не высовываешься и ждешь моей команды, понял?» Тот кивнул, мы исчезли между домов, и потянулось тягостное ожидание. мэр, чернокожий орг и небольшая вереница из пяти осликов с двумя погонщиками появились уже тогда, когда я хотел было свернуть нашу лавочку ко всем чертям. Припасов, по-видимому, было очень немало, раз они не смогли разместить их все в инвентарях. Была уже почти полночь. Тонкий серп молодой луны еле освещал заваленные мусором улочки старого Тенера. За последние три часа, что мы тут проторчали, сквозь портал прошло с десяток аккари но искомых членов клана Сургион мы так и не видели. «И вот, на тебе! Красавцы все появились!» «Приготовься!» — прошептал я, надеясь, что укрывшиеся в соседнем переулке Эрни с зубом тоже увидели наших клиентов. А потом, чертыхнувшись, вспомнил про дальний приказ и продублировал свои слова по нему. «Аджард, включай негатор!» Маг кивнул, в его руках возникла темная сфера. Несколько секунд ничего не происходило. Но затем я увидел целую россыпь магических потоков, раскинувшихся от хрустального шара. Они сплелись в тугую, искрящуюся шипами сеть и накрыли площадку. Но проблема была в том, что негатор покрыл местность в радиусе от силы десятка метров. Блин, слишком слабый. Стоило Абалю выбежать за пределы его действия, и он мог заюзать какой-нибудь экстренный телепорт. И я уверен, он это сделает, едва почует опасность нависшую над его грузом. Но тормозить было нельзя. «Будем надеяться, нам удастся его спеленать». Вперед! скомандовал я и продублировал Эрни через дальний приказ. Тут же, нарезав, как на наиболее опасных уродов, обрушился наш локальный вал магии. Удары Аза, седьмые кары и обычные молнии от жарта в мгновение ока отбросили их куда-то в кучу мусора, а все три наших воина прокинули на Баля-Лианы. И все они прошли. После чего покинули укрытие и схватились с чернокожим орком. Первый удар получился отличным. Абаль был обездвижен, да и он, насколько я понял, был весьма посредственным воином. Резы временно выключены из сражения, а Орк оказался слишком занят наседающими на него противниками, чтобы оказать товарищам какую-либо помощь. Но вот дальше атака забуксовала. Чёрта, Орк оказался просто виртуозным фехтовальщиком. Меч и длинная даго, что материализовались в его похожих на гири кулаках, замелькали с быстротой пропеллера и не успели мы оглянуться, как зуб отлетел на перерождение, а Кэл получил такую серьезную рану в шею, что едва-едва не последовал след за товарищем. Только срочная активизация перелития крови, которая усреднила жизненную силу всех членов группы, спасла его от этой участи. Через пару секунд и гнилой зуб возник подле меня, и мне пришлось в спешке набрасывать на него бафы. А тут еще и прочухавшиеся резы, взрывев, как сбесившиеся паровозы, покинули мусорную кучу и ринулись в бой. Причем один из них решил не лезть в схватку своего чернокожего товарища с моими парнями, а побежал прямо к нам с отжартом. Блять, вот тебе и план!» Мы с магом на пару всадили в него не менее полудюжины кастов, но какое-то хитрое умение Реза заставило нас промазать в половине случаев. Это с десяти -то метров. Сука! Пришлось вынимать из виртуальных ножен черный меч и вставать на его пути. Когда между нами оставалось жалких пять метров, Рез вдруг взмыл в воздух. Уже в полете он облачился в блестящую тяжелую броню и, материализовав в руках огромную секиру, обрушил лонную прямо на меня. На мгновение показалось, что чертова железяка сейчас просто перерубит и мой энергетический меч и меня заодно с ним. Бам! Но он выдержал. Правда, руки мгновенно отсохли. Секунда, и еще удар. Неимоверно извернувшись, я отступил. А Рез уже наносил новый удар призванный отсечь мне все, что находится выше шеи. Я пригнулся, и Секира с визгом и искрами высекла из стены дома здоровенный кусок камня. Черт подери, это был единственный каменный домик на всю округу. Но видя, как он пошатнулся от чудовищного удара, я понял, что если прямо сейчас не упокою реза, то он просто перестанет существовать. «Берегись!» — услышал я крик от жарта за спиной и тут же, не раздумывая, рухнул на грязную мостовую едва не угодив мордой в подгнивший капустный вилок. Темноту прорезала блеснувшая над головой вспышка, затем еще одна, а затем там промелькнула и черная клякса магии безымянного. Макс спустил на ублюдка сразу несколько чар, активировав специальное умение для такой скорости каста. Не дожидаясь, пока Рес очухается, прямо с земли я рванулся на него, рассчитывая сбить с ног. Но легче было свалить каменную стену, чем этого гиганта. Он лишь пошатнулся, а я, оглушенный, рухнул ему под ноги и уже через секунду ощутил, что бултыхаюсь в воздухе. Здоровенный бугай просто поднял меня за шкирку, как котенка. Я забарахтался, пытаясь хотя бы его пнуть, но великий последователь безымянного, что собирается совершить небывалое, призвать иного мертвого бога из другого измерения, лишь отбил себе ногу от доспех реза. Издевательски захохотав, тот отшвырнул меня к стене домика, выбив дух и едва не снеся кособокое строение. Вот тебе, Том, урок, что не надо лезть на того, кто тебе не по зубам. Возомнил, блядь, о себе, как о великом воине. Хотя жизненной силы вся эта трёпка мне особо не снесла, но гордость пострадала преизрядно. Пострадала до такой степени, что выплеснувшаяся из сердца ярость начисто погасила разум. Я взревел и снова ринулся на облаченного в тяжелый доспех, как немцы на Чудском озере, реза. Но на этот раз у меня в руках был не чёрный меч, фехтовать которым я, по сути, и не умел, а мое лучшее и самое страшное оружие — чарк». на из тьмы лупоглазая тварь прыгнула с правой руки и с громким бамком приземлилась нареза в районе шеи. А в следующий момент я почувствовал страшный удар по голове и, лишившись чувств, полетел на землю. Ублюдок поймал меня в полете. Вырубился я ненадолго, буквально на несколько секунд, а когда очухался, то увидел прямо перед глазами сапоги с нашитыми на кожу стальными бляхами. «Твою же мать!» Я попытался прикрыть лицо руками, но удара не последовало, и только тогда поднял глаза на моего супротивника. Он стоял недвижимо, подобно статуе. Чарга нигде не было видно. Похоже, он таки добрался до него, всосавшись в щель между сочленениями доспехов. В подтверждение этого на краю сознания обосновался комок чужих чувств. «Босс, ты живой?» спросил подбежавший от жарт опасливо косясь на здоровенную фигуру он помог мне встать и дождавшись вялого кивка запустил сразу парочкой молнии куда-то за спину реза Ярящийся в моем сознании уродже тем временем делал все чтобы освободиться но моя воля держала крепко пока что все чего он добился была легкая головная боль а схватка такие клонилась в нашу пользу каким-то макаром чернокожего орка все-таки спилинали лианами и теперь вся моя братва Скопом кое-как догашивала второго реза, прижав его к стенке дома. Рез был окровавлен, левая рука висела плетью, а жизненная сила у гиганта явно оставалась уже меньше половины. Но он по-прежнему яростно кричал в нашу сторону ругательства и, размахивая секирой, наносил парням жестокие раны. «Заканчивайте с ним!» — устало сказал я, приваливаясь к стене. Что-то эта короткая схватка вымотала меня неимоверно. Когда, наконец, был украшен и последний наш противник, я вызвал нанятого вора и приказал обшарить ему инвентарь Абаля. Мои ребята тем временем потрошили груженных осликов, здраво рассудив, чего добру пропадать. «О боги! Слышали бы вы все те ругательства, что исторг в мой адрес бедный интендант!» «Да, да! Я понял, что ты проклянёшь меня до седьмого колена!» Покивал я головой, выслушав длиннющую тираду, после чего приказал Эрне заткнуть ему кляпом рот. Бэгрен принялся за работу, а я принялся за хил. Чёртовы ублюдки на редкость хорошо нас отделали. Когда повреждения были устранены, снова привалился к уже облюбованной стенке и с интересом принялся наблюдать за работой искателя сокровищ 49-го уровня. Я в первый раз видел вора в деле. Присев рядом с поверженным обалем, он с отсутствующим видом заглазел на темное небо с месяцем, а потом сделал легкое движение, проведя по одежде интенданта рукой. Из ее складок на землю вдруг выпал кинжал. Склянка с зельем защиты, кусок мыла, фетровая шляпа, жареная куриная бёдрышка. Первый десяток предметов он надергал совершенно рандомно, но потом, видимо, применил какое-то умение, и следующие были более однотипны. Зелёный калит, зелье концентрации, энергетический кристалл и... Накопитель! Первый есть! Ха-ха! Едва только прозрачный артефакт размером с футбольный мяч звякнуло землю, я тут же сгробастал его в свой инвентарь и подлил вору бодрости. Его умения жрали просто неприличное количество маны. Что ж, теперь ждем второй. Мы вернулись в колесо Тенера, когда уже забрежил рассвет. Уходя от поверженных сургионцев, я секунду поколебался, думая оставить бедному интенданту денег за нагло обстопнутые накопители. Но не стал этого делать, подводя черту под своими, как выражался Эрни, соплями. В Дарагаре им не было места. Возвращались в приподнятом настроении. Но я не разрешил выпить и бутылки пива в честь удачно провернутой операции. Поутру мы должны будем стартовать из этого синкола со скоростью реактивного самолета. «Но вот куда?» Это был еще тот вопросец. Удивительно, но в этот раз я очутился в мире звезд и серебрящегося неба не из сна. А что еще удивительнее, так это то, что у меня хватило силы воли тут же его покинуть. Базарец Гелалом не было никакого желания. Я и так знал, что он скажет. Ублюдок вновь был где-то близко. Черт подери, конечно, рост собственной силы не мог не радовать. Вот только мне кажется, что все это как мертвому припарка. Пропасть между Гелалом и мной такова, что ее не преодолеть и за полвека. Но этот вызов и в самом деле говорил, что пора бежать дальше. Мы собрались срулиться Гальера как нельзя вовремя. И зачем только он предупреждает о своем приближении? Я перегнулся через перила балкона и сплюнул горькую слюну. Надо будет основательно тарануться здесь сигаретами перед отбытием. Страха не было. Какое-то время назад он просто испарился. «Осталась лишь решимость сделать то, что должно, а смерть на этом пути не пугала. Но она означала, что должное останется не сделанным. У меня были два фрагмента, и Ареф готов был собрать каскад. Осталось дело за малым. Эльетен, Такой близкий и такой недоступный мир, до которого не смогли добраться ни Аридуиквинт, ни Тормадус, ни кто-либо еще. Жаль, что в местной библиотеке нормально я так и не покопался». Но даже прочитанный от корки до корки Томик Семёна Вайлда давал понять, что никто не знал, как преодолеть пространство между синколами в изнанке. Какое-то время меня занимал вопрос порталов. Нельзя ли было подойти к решению проблемы доступа к Ильютену с этой стороны? Но беседа с Оревом, к сожалению, быстро развеяла мои наивные надежды. С ними все оказалось прозаично и без тайн. По какой-то своей системе их ставили мастера, но ставили они их с двух сторон. Вариант попасть в новый Синкол был лишь один, через реальный мир. Примерно так же, как мы с Варгой проникли в еще неизведанный Синкол вслед за Жайралами. Да, после нашего возвращения этот пробой закрылся. Но если бы монстры изнанки протоптали бы из него широкую дорогу, а мастера поставили портал и окружили его инклюдусом, то Дарагар прирос бы новой территорией. Я глазел в рассветную мглу утреннего Тенера и уже в который раз прокручивал в голове одни и те же мысли. Безымянный Эльетиен. Аридуи, Гиллал Мандраж от недавнего боя все еще гонял по телу адреналин, не давая сосредоточиться. Хотя что тут сосредотачиваться? Ничего нового я со вчерашнего дня не узнал. Чертов Аридуи Квинт не дал мне ничего, кроме туманных намеков. И индекса, и фрагмента, и кольца Гая Тармадуса. Хм, на самом деле, не так уж это и мало. Усилием воли я вызвал кольцо, даже не заглядывая в инвентарь. Простая полоска металла уже не раз меня выручала. И даже, скажем откровенно, спасала. Но, увы, с Ильей кольцо никак помочь не могло. Если бы могло, то сам Тормадус давно бы уже добрался до виднеющегося с вершины его башни материка. Материка. Материка, от которого был отколот маленький остров. Синкол в яйце. В яйце, которое я нашел в яслях. В яслях, которые находятся на земле. Материк. Материнский мир. Яйцо на земле. Мне вдруг стало душно. Вернее, душно-то здесь, на Сенколе-Агальер, было всегда, но духота, что перехватила грудь, не имела ничего общего с духотой из-за высокой температуры воздуха. Грандиозная, чудовищная догадка обволокла разум и сперла дыхание. Это просто не может быть так просто! Я посмотрел на просыпающийся город. Где-то заунывно кричали петухи. По улице уже шмыгали тени, шагающих по своим делам горожан. А я не мог удержать мысли, что вдруг хороводом понеслись по моей голове. «Кусок от колоты от материка, от материнского мира. Материнского мира, который... Чёрт подери! Материнского мира, который находится... Нет, ну твою же мать! Догадка всегда была у меня под ногами! Ильятьян, твою мать находится на земле!» И теперь понятно, почему Гай Тармадус, стоя на вершине своей башни, кусал локти. Ведь в его время не было еще в Дорогаре никакой земли. До присоединения моей планеты были еще сотни лет. Стоп, стоп!» Я схватился за перила и попытался унять сердце, которое было готово выскочить из груди. «А как же это яйцо Айоха попало к Тармадусу? Черт, не бьется!» Но зато очень даже бьется то, зачем и прибыл на землю. «Он ведь был в башне!» Он стоял на ее вершине и видел Ильятьен. И потому он и прибыл на Землю в его поисках. Вот только по какой-то причине он остановился в шаге от триумфа. Впрочем, триумфа ли? У него не было еще двух недостающих фрагментов. Но мой он запросто мог достать, просто перерезав мне глотку. Да и насчет заменяющего недостающий фрагмент каскада он тоже мог догадаться. Тогда в чем же дело? Не решился? Побоялся? Отступил? «Смолодушничал? Или узнал нечто такое, что заставило его остановиться? Не знаю. Но одно я знаю точно. Мне пора возвращаться домой».